Глава 10. Ли Нин. Нет, но ну это надо спуститься с гор с полной головой самых разных мыслей и в первом же заштатном городке споткнуться о какого-то оборванца. Мало мне прошлого раза. Так и не научилась ничему. Не научилась проходить мимо, когда лежащего в грязи пинают ногами. Особенно такого тощего, заморзанного и совершенно седого. Я сначала решила, что это дед. Скорее всего, старый слуга, которого благодарные хозяева, вышвырнули за порог, как старого пса, потому что он уже не может работать. Но и не удержалась. Peace. Nice. Но удивление, тощий хмырь оказался довольно молодым парнем, со страшным шрамом наружу, маленькими белесыми глазками и щербатой ухмылкой, которая выплыла на поверхность, словно утопленник из самой глубины колдовского омута, как только ее обладатель чуть оклемался. И тут же оказался самым нужным человеком на свете. Да, с этим парнем что-то было не так с самого начала. Даже сейчас, склонившись над картой и слушая его нарочито сбивчивый рассказ о местоположении, положении библиотеки я не переставала ощущать смутную тревогу. Слишком все ладно, слишком неожиданно. Какова вероятность спустя пару дней пути подобрать на улице именно того, кто знает что-то о наверняка древнем ритуале, аналоги которого, скорее всего, можно пересчитать по пальцам? Подойдя он первым, я уже мчалась бы за три девять земель, предварительно со всей любовью приложив его по затылку чем-нибудь увесистым. Но я ведь сама решила сунуться в этот переулок, избегая крупных улиц. «Если он шпион магов в жизни, не мог же он предвидеть, что я выберу этот маршрут и тем более решу ему помочь? Да и потом, будь кому-то из их братьев известно о моем воскрешении, послали бы они явно ни одного полудохлого шпиона». И все же сомнения не оставляли, хотя за прошедший день гость ни словом, ни делом не намекнул на собственную опасность, разве что непреднамеренную и для самого себя, обычный пропившийся искатель приключений». «Вот так мы дойдем до центрального входа, только нам туда не нужно». Парень азартно почесал лохматую седую башку и закончил пятиминутный монолог крайне логичным выводом. Начертил жирный крест на карте, им же нарисованный. Коряво нарисованный, но весьма толково. «Потому что тебя туда не пустят, а меня, скорее всего, при встрече попытаются вымазать смолой и извалять в перьях. Потому что ты совратил жену главного библиотекаря, да?» кивнула я, не на йоту не веря в его рассказни. Да он и сам прекрасно понимал их неправдоподобность, потому что с каждым пересказом его история приобретала все больше диких подробностей. Небось стащил какой-нибудь подсвечник, был пойман за руку и сбежал. С такого станется. Я так понимаю, ты все это к тому, что есть более безопасный проход туда? Есть десятки более безопасных проходов. Парень выпятил грудь с дурашливой гордостью. И я знаю все «Ходы для прислуги, водостоки, тайные выходы. И, конечно же, ты пойдешь вместе со мной, потому что...» Я с максимальным подозрением посмотрела ему в глаза, он взгляд выдержал. Только снова ухмыльнулся, и от этой ухмылки мне одновременно стало как-то не по себе и в то же время спокойнее. Вот такой парадокс. Потому что больше мне заняться нечем. А если ты некромантка, я не некромантка, то ты сможешь отомстить вредному старому библиотекарю. Вот и пойми его такого. Правда, дурачок, или прикидывается? Во всяком случае, есть много куда более простых способов завести в ловушку уж точно не тащиться через все грехи земные, три жопы мира и неровности рельефа в небом закрытую библиотеку. Ладно, давай предположим. Только предположим, что я верю, ты работал в библиотеке и знаешь, как туда попасть. Предположим, ты даже действительно видел там что-то похожее на эту татуировку. Но там десятки помещений и сотни книг. Как мы, по-твоему, сможем там что-то отыскать, оставшись незамеченными? Я задавала эти вопросы, а сама все время прислушивалась к внутренним ощущениям. Оно, конечно, верить своей интуиции после того, как меня в прошлый раз обвели вокруг пальца, как дурочку с ярмарки, не очень надежно, но у меня ничего другого нет. А еще... Мне сейчас нечего терять. Я примерно помню, где мог это видеть. Ворон неопределенно махнул рукой, и мне почему-то показалось, что этот жест идеально иллюстрирует весь его подход к составлению плана. Проберемся ночью, пролезем, пошарим. Наткнемся на десяток ловушек и умрем. Быстро и больно. Я лихорадочно начала соображать, сколько интересно изменилось за последние 20 лет. Какие фамилии все еще в почете, но не на виду. А скажи-ка, будут ли в библиотеке рады госпоже Айсули со слугой Ян? Знакомая, слегка суетливая манера решать все быстро и сразу умиротворяла. Минджи никогда не теряла времени даром и теперь, схватившись за идею, тут же занялась ее реализацией. На что-то сходное я и надеялся. В В конце концов, мысль проникать в одну из самых охраняемых библиотек страны через канализацию может прийти разве что такому вот недалекому разгильдяю, каким я прикидываюсь. Оставались сомнения в том, что благородную госпожу Айсули пустят в здание, но ее, по крайней мере, не посмеют грубо потревожить. После недолгих размышлений ниндзя скрестила свой план с зачатками моей идеи. Проникать через главный вход – безумие, но те, кто зарывается в пыльные талмуды наверху, редко знают, и следят, кого внизу пропустила стража. Прокрасся через ход для слуг, добраться до нужных помещений, а там, поймав какого-нибудь захудалого библиотекаря, можно требовать нужную книгу и вовсю демонстрировать полное право тут находиться. Госпожу Айсули пригласили и с почестями допустили до тайных знаний, предложив обратиться за помощью в поисках». Если что-то не устраивает, чапайте, милейшие, 10 этажей вниз по винтовой лестнице, выясняйте и тащитесь обратно. Издержка плана – необходимость внешнего соответствия. Деньги у ниндже имелись, но тратить их на богатое платье было все равно жалковато, а я, хоть и успел сбегать в ближайший тайник, не мог предложить помощь. Откуда у пропившегося оборванца золото? С другой стороны, наблюдать за примеряющей обновки ниндже было завораживающе приятно и забавно, особенно когда она брезгливо морщила носик на вычурной ткани. В домишке мы в итоге задержались не на один день, а почти на неделю. Ниндже, правда, все время где-то бродила, следить за ней я, впрочем, не рискну, хотя бы потому, что с нее станется уходить, просто чтобы проверить, пойду ли я следом. Она не доверяла, конечно, после всего, что случилось, было сложно ее винить за это, приходилось вырывать с корнем любой порыв, который мог привести к разладу. Я убеждал себя, что дело в татуировке. Нужно ведь понять, что пошло не так с ритуалом. Однако тоненький голосок в голове неумолимо напоминал, что дело не только в безопасности девушки. Просто я не хочу снова остаться один.